Глава 78. Средняя школа в Гардене была достаточно велика, занимая полквартала. Спорту тут явно отдавали предпочтение. Здесь было примерно 30 игровых площадок, разделенных между теннисом, баскетболом и волейболом, не говоря уж о двух бейсбольных полях и футбольном. В 30 зданиях размещалось более ста аудиторий, а в библиотеке хранилось столько книг, что было видно. Муниципалитет не зря тратил на нее деньги. Гарсия припарковался на одной из трех больших стоянок на территории школы и дал знать о себе в приемной. Секретарша, 30 с чем-то лет с экзотической внешностью уговорившей о смешении раз, стала внимательно рассматривать его жетон, не обращая внимания на отрезвонивший телефон. Она оторвалась от лицезрения его щитка, закинула за плечи копну черных волос и уставилась в лицо Гарсии, после чего сверилась со своим рабочим журналом. «Директор Кеннеди очень занят сегодня». «Как и я, дорогая», — ответил Гарсия. «Я не отниму у него много времени, но мне необходимо поговорить с ним». Она снова отбросила волосы. «Он беседует с родителями студентов, но, наверное, минут через пять освободится». «Пять минут я могу подождать». Шесть минут спустя директор Кевин Кеннеди пригласил Гарсию в свой кабинет. Это был серьезный мужчина около пятидесяти лет, такой же высокий, как Гарсия, но более плотный. Его темные волосы были зачесаны назад в стиле Дракулы. У него было честное лицо, вызывавшее доверие. Он носил модные очки в тонкой оправе и безупречно сидящий светло-серый костюм. Директор приветствовал Гарсию теплой улыбкой и крепким рукопожатием. «Прошу вас, присаживайтесь, детектив», — сказал директор Кеннеди, показывая на одной из кресел черной кожи перед его большим столом розового дерева. Гарсия вел взглядом просторный кабинет. Он был украшен красивыми полотнами, а на стенах висели различные дипломы в рамках. На деревянных полках разместились десятки маленьких примитивных фигурок. Слева от стола директора стояли два металлических стеллажа для папок. Большое окно в восточной стене кабинета выходило на основную игровую арену. Кеннеди стоял рядом с окном. «Простите, что заставил вас ждать». — сказал он, сочувственно, хотя и с легкой нервностью улыбнувшись Гарсии. — Хотя учащиеся разъехались на рождественские каникулы пять дней назад, тут еще царит легкое сумасшествие. Тем более, что сегодня последний день и для преподавателей. — Вам повезло, что вы явились сегодня. Завтра вы никого бы не нашли здесь. — Итак, чем я могу помочь вам, детектив? — Гарсия объяснил свой интерес к команде Рейли, и дал понять, как он был бы благодарен, если бы удалось найти хоть какую-то информацию о людях, которые общались с ней, когда научилась в Гардене. Директор нажал несколько клавиш на клавиатуре компьютера и развернул монитор, чтобы Гарсии было удобнее смотреть. «Большую часть данных о наших бывших учащихся мы перевели в электронную базу данных», — объяснил он. «Но они все. По крайней мере, пока. Это медленный и дорогостоящий процесс», которые требуют людских ресурсов. И как раз в данный момент нам их не хватает». Снова нервная улыбка. «Во всяком случае, в наших данных ее друзья не упоминаются. Это все, что у меня есть об Аманде Рейли». Гарсия прочел информацию на экране компьютера Кеннеди. Она не содержала ничего нового по сравнению с тем, что Хопкинс уже нашел. «Как насчет ежегодников?» — спросил он. Директор Кеннеди поправил очки на носу. Выражение его лица не вселило в Гарсию надежды. Мы организовали отдел в нашей библиотеке, посвященный именно ежегодникам, объяснил он. У нас были все экземпляры, но несколько лет назад они стали исчезать. Их крали? Так мы и думали. Проблема в том, что некоторые ребята крадут по привычке, а не потому что действительно хотят обрести какой-то предмет и похищают его. Гарсия улыбнулся. Прошу прощения. Слегка смутился Кеннеди, вспомнив, что он разговаривает с детективом. «Я думаю, что все это вы уже знаете. Во всяком случае, большинства наших старых ежегодников нет на месте. Вы не заказывали новые экземпляры?» «Да, один раз». Гарси откинулся на спинку кресла. «Их снова украли?» Кеннеди кивнул. Мы подумывали, чтобы заказать их еще раз, но печатная кампания, которую мы использовали для выпуска наших ранних ежегодников, несколько лет назад сгорела дотла. Гарсия вздохнул, признавая свое поражение. Часть из них была украдена, но не все. Давайте я проверю, может, нам повезет. Кеннеди потянулся к телефону на своем столе, набрал номер библиотеки и, быстро переговорив, положил трубку. Миссис Адамс, наша библиотекарь, «Проверит и даст нам знать. Могу ли я тем временем предложить вам что-нибудь выпить? Кофе? Воды?» Быстрым движением головы Гарсия отказался. Телефон на столе директора Кеннеди зазвонил, и он тут же ответил. Разговор был кратким. «Да, я понимаю». «Прошу прощения», — грустно покачал он головой. «Исчезли ежегодники за целое десятилетие. Ни одного не осталось». Гарсия защемил пальцами переносицу, прикидывая, что теперь ему делать. Телефон снова зазвонил. Кеннеди извинился перед ним и ответил. Посмотрев на Гарсию, он скинул брови. Это хорошая идея, миссис Адамс. Благодарю вас. Есть какая-то надежда? Заинтересовался Гарсия. Миссис Адамс предположила, что вам имеет смысл проверить складские помещения в подвале главного здания. Я совершенно забыл о них. У нас там хранится куча старья. Миссис Садомс напомнила мне, что там ящики со старыми фотографиями, которые снимали в фотоклубе. Те, что не попали в ежегодники. Он доверительно улыбнулся. «Я бы сказал, что вам крепко повезло». У Гарсии загорелись глаза. «Как мне добраться до них? Вам надо поговорить со старым мистером Дэвисом. Он может даже помочь вам просмотреть их. Он был тут смотрителем более сорока лет и по-прежнему ухаживает за садом». Он единственный, у кого могут быть ключи от старых складских помещений. «Где я могу найти его?» — спросил Гарсия, вставая. «Он живет в помещениях для персонала. Номер 3 c если я не ошибаюсь». Кеннеди машинально показал на большое окно. «Вы можете постучаться к нему в дверь, но сегодня у него свободный день. Если его нет на месте, попробуйте заглянуть в мемориальный парк Рузвельта. Это примерно в пяти минутах ходьбы отсюда». Гарси удивленно вскинул брови. «Мемориальный парк?» Кеннеди кивнул. «Там похоронена его жена. Он проводит большую часть свободного времени, разговаривая с ней». Он пожал плечами, давая понять, что считает такое времяпрепровождение сумасшествием.